Глава 6. 6 июля, вторник, Медвежье озеро. То, что за время ее отсутствия, целые сутки, даже немного больше, в гостинице так и не случилось никакого форс-мажора, Юля восприняла двояко. Она была, безусловно, рада, но к радости примешивалась доля ревнивого разочарования тем, что справились и без нее. Кажется, Влад прав. Думала она, стоя в холле спиной к входной двери и сверяясь со списком дел, который после общения с дневным администратором не вырос ни на один пункт. «У меня уже крыша едет. Или эта гостиница становится нужна мне больше, чем я ей?» Юля, наверное, задумалась бы об этом подробнее, если бы ход ее мыслей не прервал раздавшийся за спиной хорошо знакомый бодрый голос. «Юленька, вот так повезло, только приехал и сразу встретил тебя. Не каждый раз такое случается». По спине пробежал неприятный холодок, но она заставила себя улыбнуться и обернуться к только что вошедшему мужчине. Денис Савин, как всегда, излучал оптимизм и позитивный настрой, но слегка воспаленные глаза выдавали не самое хорошее самочувствие и очередную бессонную ночь. «Привет», — поздоровалась Юля настолько доброжелательно, насколько смогла. Судя по мелькнувшему во взгляде гостя удивлению, получилось даже немного чересчур. «Ты уже снова по нам соскучился?» Ей самой было немного неловко и от своего нарочито-радушного поведения, и от ощущений, которые она пыталась за ним скрыть. Денис Савин появился в ее жизни два с хвостиком месяца назад, внезапно возникнув на пороге тогда еще не открывшейся гостиницы посреди дождливой ночи, заявил, что таксист перепутал адреса и привез его сюда вместо гостиницы в центре Шелкова. Позже выяснилось, что это неправда, и он оказался на Медвежьем озере не случайно. Однако, не считая этой маленькой лжи, все время знакомства Савин производил на нее довольно приятное впечатление, несмотря на то, что зарабатывал на жизнь, проводя мотивационные лекции и издавая аналогичные книги. Выражаясь современным языком, был коучем. Он даже помог ей сразу после открытия гостиницы, проведя здесь один из выездных семинаров для своих последователей. Сам приезжал и после этого, заявляя, что тишина и спокойствие Медвежьего озера заставляет отступить его бессонницу. Он страдал от нее уже три года с тех пор, как где-то здесь пропала его девушка. Юля всегда была ему рада, пока не выяснилось, что все это время Савин скрывал кое-что еще. Он, конечно, упоминал, что до беды, случившейся с его подругой, работал в крупной компании в службе персонала, но ни разу не уточнил, что компании этой... Был холдинг «Вектор», принадлежащий семье Юлиного мужа. Савин работал там как раз, когда компанией руководил брат Влада Артем, увлёкшийся поиском сверхъестественного могущества, ради которого был готов приносить кровавые жертвы. Попросту говоря, убивать людей. Сам по себе этот факт, возможно, и не вызвал бы отрицательных эмоций. В конце концов, работал и работал. Что здесь такого? Даже нежелание распространяться об этом можно было как-то объяснить. Но все эти два с лишним месяца вокруг Юли, Влада и их гостиницы происходили весьма и весьма странные вещи, отсылающие к убийствам четырехлетней давности. И теперь появилось подозрение, что в происходящем замешан некий сообщник Артема, которому тогда удалось остаться неизвестным и, соответственно, избежать наказания. Этим человеком вполне мог оказаться Денис Савин, появившийся на горизонте одновременно с новыми трагическими событиями. Однако предъявить ему пока было нечего, поэтому им оставалось только присматриваться к нему и вести себя по-прежнему, что было очень и очень непросто. «Да, я всегда по тебе скучаю, ты же знаешь», заявил тем временем Денис, подходя к стойке администратора. При нем была только средних размеров дорожная сумка, с которой он приезжал всегда. Сейчас он бросил ее на пол, чтобы не держать, облокотился на стойку, пронзительно глядя на Юлю и напряженно поинтересовался. «У тебя все в порядке?» «Да, конечно», — заверила она, не выдерживая его взгляда и устремляя свой на экран смартфона, как будто там происходило что-то крайне важное. «А что может быть не так?» «Не знаю», — протянул Савин задумчиво. Улыбка на его губах стала менее широкой, но полностью не исчезла. «Ты какая-то другая сегодня». Юля на это смогла только махнуть рукой. «Мол, не бери в голову» в конце концов мало ли что у нее могло произойти сотруднику пришлось уволить или с мужем поссорилась у каждого человека может быть сотни другая причин вести себя не как обычно абсолютно не связанных с подозрениями в адрес собеседника и все же она радовалась тому что ее разговор с савином происходит днем в присутствии администратора а рядом в комнате сидит охранник да и влад где то недалеко в противном случае юля вряд ли смогла бы скрыть страх И это могло спровоцировать его на какие-то действия. Савин еще какое-то время буравил ее недоверчивым взглядом, а потом как будто и сам махнул рукой на ее странности, правда только мысленно. Ладно. Надеюсь, у тебя действительно все в порядке. А если нет, имей в виду, что со мной всегда можно поговорить о чем угодно. Мне, кстати, тоже надо с вами поговорить. Диана здесь, она ведь теперь у тебя работает, если я не ошибаюсь. Да, она теперь здесь и работает, и живет. Ухватилась Юля за возможность сменить тему. У нее сегодня ночью дежурство, так что она, скорее всего, еще спит. Ей пришлось немного поменять привычный распорядок дня, чтобы легче переносить ночные бодрствования. Ладно, тогда не будем ей мешать. Вечером отдельно ей все расскажу. Расскажешь что? Савин покосился на дневного администратора. Та незаметно прислушивалась к их разговору, просто из человеческого любопытства. Ее, конечно, никто не посвящал в детали происходящего вообще и в подозрения в отношении Савина в частности. Мариночка. «Простите невежливого болвана, я с вами даже не поздоровался. Здравствуйте!» «Здравствуйте, Денис Александрович. Рада видеть вас снова на Медвежьем озере!» Бодро отозвалась Марина, улыбаясь Савину как родному. Успела к нему привыкнуть за недолгое время работы в гостинице. «Скажите, а мой любимый номер свободен? Тот, что на первом этаже в конце коридора?» «Да, у нас куча свободных номеров сейчас!» С энтузиазмом сообщила Марина, но тут же стушевалась и виновато посмотрела на Юлю. Та только усмехнулась и покачала головой. В любом другом случае после такого она читала бы сотрудницу, оставшись с ней наедине, но сейчас была отчасти благодарна ей. Теперь Савин наверняка спишет ее поведение на проблемы с бизнесом. Плохая погода и начало недели. Нарочито грустно вздохнула она, как бы оправдываясь. Савин понимающе кивнул и ободряюще подмигнул. Ничего, лето еще длинное, а погода наладится. Потом он снова повернулся к Марине. Заселите меня тогда, пожалуйста. Мне нравится эта комната. «Я словно к себе домой туда приезжаю». «Да, конечно, сию минуту. Будьте добры, ваш паспорт». Савин протянул ей документы, и всего через пару минут Марина вернула их ему вместе с ключом, выдав стандартную фразу с пожеланиями приятного отдыха. Он поблагодарил, подхватил сумку и снова обратился к Юле. «Проводишь меня до номера?» Ей вмиг снова стало неуютно, Но она напомнила себе, что запрошенный им номер очень близко. В коридоре ей ничего не грозит, а в комнату она не станет заходить ни за какие ковришки. К тому же Савин явно предложил это, чтобы иметь возможность что-то рассказать без свидетелей. Мне снова снился странный сон. Тихо сообщил он, стоило им отойти от стойки. Трижды, честно говоря. То есть все три ночи, которые я хотя бы немного спал, из пяти последних. Каждый раз я оказывался в одном и том же месте. Это что-то вроде лабиринта с кривыми зеркалами. Только они не кривые, а обычные. Хотя и обычными их тоже назвать неправильно. Они меня не отражали. Каждая показывало что-то свое. «Тогда откуда ты знаешь, что это были зеркала?» — возразила Юля, чувствуя смутную тревогу. «Может, это были окна?» Он задумался на пару секунд и уверенно мотнул головой. «Нет, это были зеркала. Я отчетливо понимал это во сне. Знаешь, как бывает? Ты просто знаешь». Я как будто видел в них отражение того, что когда-то происходило перед ними. Как если бы они впитали это в себя. Задумчиво закончила за него Юля, вспомнив слова Галки, сказанные во время недавнего девишника. Кстати, как раз пять дней назад. Да, вроде того. Радостно согласился Савин, словно не мог сам это сформулировать или просто очень обрадовался тому, что она поняла его без слов. И что именно ты видел? Он вздохнул и пожал плечами. Всяких людей. «Парня, девушку, женщину, похожую на алкашку, ребенка с синим роботом. А еще мне кажется, что я видел вас с Дианой. Вы были в каком-то странном месте». Он замолчал, поскольку они, наконец, оказались у его двери, и Юля остановилась, давая понять, что дальше идти не собирается. «Ты знаешь, в каком именно?» Поинтересовалась она настороженно. Савин снова мотнул головой. «Тогда хотя бы объясни, чем оно показалось тебе странным». Там был свет, но не было источников света. И все какое-то безликое, ни на что не похожее. Увы, больше я пока сказать не могу. Может, смогу уснуть сегодня и ещё что-то увидеть. Хорошо. Дай знать, если будет что-то интересное. Или хотя бы конкретное. Обязательно. Заверил Савин и в свою очередь попросил. А ты дай знать, если произойдет что-то необычное, связанное с зеркалами. Юля снова подумала о своем девишнике. О словах галки, о гадании Дианы, и даже о том, как Влад завис перед зеркалом в тот вечер, но ни о чем этом не сказала. Лишь пообещала держать его в курсе. Он кивнул, попрощался и скрылся за дверью. Когда та захлопнулась, Юля шумно выдохнула, чувствуя, как подрагивают пальцы рук, и поторопилась уйти прочь. Требовалось срочно найти Влада и рассказать ему обо всем. Теперь они сомневались, что Савин действительно видит какие-то сны, но все, что он за них выдавал, обычно оказывалось как-то связано с грядущей или уже случившейся бедой. И на этот раз, по всей видимости, все будет как-то связано с зеркалами.